Глава одиннадцатая. Правда. Васька так и вернулась в пункт управления с карточкой в руках, не в силах вернуть ее на место. Какая между всеми этими событиями связь? Разве придется много думать? Отец наверняка как-то обидел эту женщину, может, обворовал, скорее всего». Он всегда так делал. Возможно, он с ней встречался только для того, чтобы обобрать, ведь она ничуть не была похожа на его обычных подружек. В те несколько встреч она обращалась с Василисой очень ласково, по-настоящему, а не приторно, как остальные отцовские содержанки. Это ведь всегда чувствуешь. Значит, отец каким-то образом обидел эту женщину. Слабо сказано». И Данила решил отомстить за мать и обворовал ее отца. Вот как было, скорее всего. Васька, конечно, могла ошибаться. Возможно, все было иначе, ведь чего только не случается на белом свете. Но почему-то была уверена, что права. Сразу стали всплывать из памяти некоторые моменты, когда Данила смотрит вслед ее отцу или как-то нелицеприятно отзывается о нем. Тогда Ваське казалось, что в его голосе удивление, будто он впервые столкнулся с таким поведением. Но нет, в его голосе удивление по другой причине, что Васькин отец действительно такой отвратительный, что это никакая не ошибка. Она простила Данилу за все, в этот момент, когда сидела и держала фотографию в руках. Потом бережно положила на стол. Блокнот Васька оставила в комнате, нужно будет убрать. Хотя его все равно никто не возьмет, тут же никого, кроме своих. Когда Данила появится, Васька попросит рассказать правду, просто чтобы убедиться. Кстати, времени-то много прошло как он там. Васька быстро обернулась к монитору. Лес. Судя по водорослям, которые торчат из корзины над рулем, Данила летит обратно. Это сколько же времени прошло? Она так увлеклась своим расследованием, что пропустила время, когда он был в лагере. Вдруг там оказались бы студенты или курсанты, и они бы столкнулись. Радовало одно — «Водоросли не погибли массово, а просто не желали храниться долго». Васька улыбнулась и машинально перевела взгляд в другой угол пункта управления, туда, где висел экран с индикаторами устройств. Все они были зелеными. Зоя уже валилась с ног. В смысле, то и дело норовила завалиться с сиденье. Она держалась только на памяти о том моменте, когда рухнула в воду. Стоило вспомнить холодные водяные объятия незнакомого океана, который скрывал в своих глубинах немало чудищ, как сон моментально улетучивался, но ненадолго. Они дико устали. Киру Зои вообще дважды ловила в момент, когда та тоже чуть не ныряла в воду. Причем второй раз еще и транспортер крутнулся вокруг своей оси, когда она отпустила руль. В общем, все было плохо. Скорость пришлось снизить вдвое. По сути, большую часть пути они проделали в первые 30 часов, а остальные в целях безопасности ползли неспешно. И хотя, судя по расчетам, они уже могли быть в центре изумрудных луж, На самом деле никакого центра не было видно. «Нужно отдохнуть», — сказала Зоя в очередной раз, попытавшись потереть глаза. Веки опухли и болели, и слезились от пусть неяркого, но все же солнца. «Тут негде отдыхать. Можно привязаться веревками, остановить транспортер и поспать. Нельзя, это лишняя трата энергии. И веревки нельзя брать». «Если потеряем хоть один аккумулятор, это конец». Зои вздохнула. Она и сама это понимала. «Но если не отдохнуть, нам тоже конец». Кира замедлила транспортер и остановилась. Посидела, молча смотря вперед на ровный горизонт, без единого следа земли. Потом сказала, «Может, следующий перешейк будет нормальной ширины? А если нет?» Они пролетели уже над двумя перешейками между лужами, и оба были очень узкими. Один всего полметра, второй в два раза шире, но и этого было недостаточно. Транспортер могло смыть волной, или он мог просто сползти по неровной и мокрой поверхности в воду. Кроме того, там у берегов был очень резкий обрыв в глубину, и спать там было опасно. «Неизвестно, что в воде». Зои продолжала утверждать, что там чудовище. И не было никаких гарантий, что они не вылезут из воды и не сожрут обеих, пока те отдыхают. В общем, план отдыхать по пути на перешейках провалился. «У меня кое-что есть», — вдруг призналась Кира. «Что?» «Психостимулятор». «Ого!» Зоя подняла брови, смотря, как Кира вынимает из кармана мини-инъектор с двумя красными полосками. «Серьезно? Целый красный? Где взяла?» «Курсант дал». «Курсант?» — изумилась Зоя. «Да, Михей, помнишь? Он нас водил следы искать». «Да, хороший парень, основательный». «Угу, он мне дал. Я даже не просила, он сам». Сказал, вдруг пригодится. удачу пожелал. Круто! Да, он ведь мог меня остановить. Там, на складе. Даже не запыхался бы. Он единственный успел пройти поверху, спуститься в воздушную шахту и попасть на склад. Пока я грузила транспортер. Сама видишь, это дело не пяти минут. Кира кивнула назад на батарее. Первый момент, когда я его увидела... «Думала, всё. Вот и закончился мой недолгий полёт. Теперь придётся ограничивать всем права, действовать жёстко. Все будут меня ненавидеть. Стою, смотрю на него. А что ещё делать?» «И молчу». А он вдруг говорит «Лети! Удачи тебе!» И протягивает инъектор. «Хорош! Чего уж там!» — улыбнулась Зои. Кира неловко сжимала инъектор в руке. «Вот. Думаю, сейчас самое время им воспользоваться. А ты поспи. Привяжу тебя верёвкой. Под стимулятором я буду вести транспортер ровно, и ты не упадёшь». «Угу. А обратно мы как полетим, если ничего не найдём? Ты будешь как тряпка висеть на руле, потому что его действие закончится, а я, зевая рулить, нет уж. Но что-то нужно же делать». «Я... я его вколю, а ты будешь спать. И в чем разница? Что так, что эдак. Кому-то придется колоть. Почему ты?» «У меня сил больше осталось. Стимулятора хватит на дольше. А ты через полчаса даже с ним свалишься, да еще сердце себе посадишь». Кира поковыряла ногтем красную наклейку. «Ты тоже посадишь». «За меня можешь не волноваться», усмехнулась Зои. «Считай, что у меня искусственное сердце, и оно может работать вечно. Психостимулятор на его работу никак не повлияет». «Этот спор ни к чему не приведет», — вздохнула Кира. «Сердце у тебя человеческое, как и у всех. Сил может и больше. Но я на упрямстве знаешь, сколько могу продержаться. Уж поверь мне. Давай, может, жребий бросим? Давай». Легко согласилась Зоя. А стоило Кире рассеянно глянуть под руль, будто она хотела найти там монету, чтобы подбросить ее в воздух, как Зоя одним быстрым движением вытащила у нее из руки инъектор и всадила его себе в ногу. Кира изумленно выдохнула, ее лицо осунулось, брови горестно сошлись на лбу. «И ты туда же! Все! Поздно!» Зоя ощутила знакомый прилив сил. Мышцы, казалось, загудели, расправились. Зрение стало острей, и все вокруг обрело необычайную четкость. «Какая ты все-таки...» — все еще пыталась возмутиться Кира, но еле-еле забывая слова, а сама при этом уже чуть ли не сползала вниз. «Спи, потом будешь ругаться. Не бойся, я не дам тебе упасть». «Спи, Кира!» Та тяжело вздохнула и закрыла глаза. Заснула мгновенно. Зоя притянула ее поближе, чтобы оперлась ей на плечо, и можно было успеть поймать, вздумай Кира крениться к воде. И полетела вперед. Зоя не соврала. Препарат действовал очень долго. Когда она нашла, наконец, базу, вернее то, что от базы осталось, Сил у нее было еще много. Васька с трудом заставляла себя сидеть на месте, а не мельтешить, как муха, которая хочет вылететь в закрытое окно. Но у нее ничего не выходило. Она вскакивала, делала несколько шагов вдоль мониторов, смотрела, дорезив в глазах, на тот, что демонстрировал индикаторы, в который раз перебирала взглядом каждый, а они все оставались зелеными, и снова делала то же самое. Данила, судя по изображению, был близко, но Васька все равно попыталась с ним связаться. Однако голос дрожал, а пальцы прыгали и не смогли попасть по нужным кнопкам на панели управления. Может, и к лучшему? Вдруг ей мерещится? Вдруг она обрадует Данилу, а окажется, что этого на самом деле нет? И она смотрела заново. Васька случайно заметила, что Данила вернулся. Мелькнул белый бок корабля, уходящий в вышину, казалось, до самого неба. Скорость дуала снизилась, и он уже еле катил к лестнице. Тогда Васька в последний раз взглянула на индикаторы. Убедилась, что цифры на них меняются, значит, изображение не зависло, а работает в настоящем времени. И побежала к выходу. Данила уже припарковался и доставал из багажника сумку. «Они зеленые!» — закричала Васька, едва дождавшись открытия люка. Лестница еще не выдвинулась, а она уже высунула голову и повторила. «Они все зеленые!» Она даже про водоросли забыла, если честно. Руки дрожали, сердце сильно билось и было слишком тревожно. «Что?» — Данила быстро огляделся. «Индикаторы устройств, они все работают, все зеленые, слышишь?» Данила несколько секунд смотрел на нее, а после бросил сумку и быстрым шагом пошел на корабль. Васька пропустила его, прижавшись к стене, и засеменила следом. Они вошли в пункт управления. Васька глубоко вздохнула, привычно перевела взгляд на экран». Посреди зелёных квадратов было несколько красных. Тишина длилась секунд двадцать. В конце концов ещё один индикатор моргнул и стал красным. Васька зажмурилась, покачала головой. «Неужели она опять? Опять что? Да сколько можно корчить из себя немощную?» «Они же работали!» Она сглотнула. Потом твёрдо добавила «Нет». «Этого не может быть. Значит, что-то случилось. Или что-то не так. Все устройства работали. Я за ними давно слежу. Все время, пока ты возвращался обратно. Да у меня чуть глаза не вылезли. Они все были зелеными. Да проверь же запись!» Данила молча подошел к панели, включил запись и запустил ее в обратном режиме. Он так напряженно всматривался в экран что даже лицо побагровело. Ваське стало его жаль. Ей не хотелось, чтобы Данила разочаровывался. Но разочаровываться было нечем. На самом деле, почти сразу запись показала зеленые индикаторы. Все. Они смотрели и смотрели. Текли секунды, минуты. А запись, хотя и в ускоренном режиме, но все еще оставалась зеленой. «Видишь!» в конце концов обиженно спросила Васька. «Они были, были зелеными». «Вижу», — коротко ответил Данила, не отрывая взгляда от экрана. «Ну почему? Я не понимаю. Они долго были зелеными, я от них не отходила. Хотя ты и сам видишь запись. Я не понимаю». Данила молча буравил глазами изображение. «Пока тебя не было, они были зелеными». Он резко повернулся, зло прищурился. Васька открыла было рот, но Данила вдруг поднял руку, требуя молчать. Он напряженно смотрел на Ваську, но не видел ее. Через несколько секунд оттолкнулся руками от панели управления. Выходя в коридор, бросил. «Оставайся здесь и наблюдай. Потом выйдешь к дуалу». Васька ничего не поняла, но Данила уже ушел громко топая по коридору. Она покрутилась, нервно осматриваясь, пригладила руками свою одежду. Почему он так расстроился? Что же произошло? Обидно-то как? Потом взгляд упал на монитор с индикаторами. У Васьки буквально отпала челюсть. Они все были зелеными, кроме одного в самом углу. Последний квадратик мигал, мигал попеременно меняет цвет, а потом вдруг стал стабильно зеленым. «Данила!» — Васька, сломя голову, понеслась на улицу. «Зачем он так далеко ушел? Отсюда кричи, не кричи, он не услышит!» «Данила!» — она, как метеор, выскочила из корабля, остановилась на ступеньках, почему-то не испытывая желания наступать на землю. «Они зеленые! Все! Пошли быстрей!» Она уже почти развернулась, но поняла, что Данила не спешит за ней следом. Да что там, он даже не шевельнулся. Застыл, как столб, и только глазами мрачно зыркает. «Ну, чего ты?» «Послушай». «Что? Потом скажешь. Пошли». «Нет». Он покачал головой. «Мне нельзя на корабль. Это из-за меня». «Да что ты такое говоришь? Что ты?» И тут Васька поняла. Она бросилась было вперед, к нему, но наткнулась на горестный взгляд и замерла. Индикаторы горели зеленым, когда Данилы не было на корабле, а когда он появлялся, краснели. Все просто. «Не может быть!» — прошептала она, отчаянно мотая головой. «Наоборот, может». Это как раз соответствует его извращенной логике. Я про невидимку. Он не хочет отпускать меня, но отпустит тебя. Одну. Услышанное не укладывалось в голове. «Нет!» Васька попятилась. «Нет!» Данила упрямо смотрел на нее, и без слов становилось понятно, что он думает иначе. «Нет!» «Делать почти ничего не придется», — заговорил Данила до да жути деловым отстраненным тоном. «Стартанет автопилот, только в космосе нужно будет провести проверку, а потом задать курс. Курс тоже можно настроить заранее, я это сделаю по своему пройденному пути. Самое сложное — месяц в прыжке, одной. Но ты справишься, ты долетишь. Даже слышать ничего такого не хочу!» Васька в отчаянии схватилась руками за голову, а потом закрыла уши, зажмурилась и замотала головой. «Нет, нет, нет!» Потом она почувствовала, что Данила рядом. Он ее обнял и прижался щекой к ее голове. «Ты сделаешь это, Василиса!» «Сделаешь!» — негромко, но твердо говорил Данила. «Ради дочери сделаешь! И ради всех остальных людей на этой дикой планете!» «Ради своей Зои, которая о тебе заботилась и волновалась. Ради Киры, которая тебя подкармливала. Ради девчонок, с которыми жила у лагеря. Ради курсантов, которые тебя искали. Ради меня. Ты доберешься до обжитых секторов и передашь наши координаты, потому что иначе все мы будем гнить тут до самой смерти». И она может наступить очень-очень скоро. Гораздо скорее, чем ты думаешь. «Я не могу!» – плакала Васька. «Отец меня вернет. Сразу заберет домой, как узнает. Сразу!» «Ты не будешь ни с кем встречаться лично. Мы все продумаем. Ты передашь запись информационным источникам. Сделаешь рассылку по адресам и улетишь на Крайент. Там тебя не тронут». «На Крайнте живет моя сестра. Ты придешь к ней, и она тебя спрячет». «Да я пока до Крайнта долечу, три раза родить успею», — возмутилась Васька. Данила увидел, что она перестала рыдать, и улыбнулся. «Нет, я уже сто раз считал, пока тут сидел. От скуки. До Крайнта ближе, чем до земли. Ты ведь выйдешь в той же точке, из которой вы прыгали. Забыла?» Ты, наверное, и не знаешь, где вы территориально находились. Нет, зачем мне знать? Верно, незачем. Так вот, оттуда ты долетишь вовремя, ты успеешь, но в случае чего по пути тебе будут встречаться небольшие рабочие и обслуживающие линию колонии. Если по какой-то причине ты будешь запаздывать, то остановишься там, там помогут. «Дольше всего тебе придется пробыть именно в прыжке». «Васька, ты сможешь, сможешь это сделать», — он перешел на шепот. «Я знаю, весь этот путь сто раз мной рассчитан, просто ты пройдешь его сама». Данила убеждал и уговаривал, преподносил все таким образом, будто нет задачи легче и проще. Он ни секунды не сомневался, что это нужно сделать, что ни в коем случае нельзя оставаться здесь, на планете. Даже если опасно, дочь должна родиться в человеческой части космоса, а опасности никакой нет. Просто ей придется лететь одной. Что тут такого уж страшного? Еще через несколько минут Ваське начал оказаться, что это все не по-настоящему. Будто ей просто приснился дурной сон. Сейчас она поплачет, и все пройдет. Успокоится, станет на свои места. И вместе с тем лезли совсем иные мысли. Недавно снаружи у корабля она вслух попросила отпустить ее домой. Сказала, что хочет улететь. Конечно, глупо думать, будто именно эта нелепая просьба сработала. Но если это обычное совпадение... Почему Васька никак не может его забыть? Почему раз за разом продолжает вспоминать те свои слова, свое горячее отчаяние и бестолковую, ничем не подкрепленную надежду, что ее услышат? Нет, никакого смысла в этом нет. Зачем кому-то отпускать Ваську и оставлять Данилу? Это нелепо. «Ну что, теперь займемся водорослями? Ты, наверное, так и не обедала?» спросил Данила, как только убедился, что Васька успокоилась. «Не обязательно решать немедленно и улетать прямо сейчас. У нас еще есть немного времени». Васька подняла на него глаза и кивнула. На самом деле она понимала, что времени не так уж и много. И еще вдруг поняла, что не сможет остаться тут с ним, зная, что есть иной путь. И не только ради дочери. «Что роды?» С медкапсулой у нее немало шансов родить благополучно, но остальные не смогут выбраться. Слишком многие застряли на планете, и все они, если и не в опасности, то явно не испытывают от происходящего счастья. И только она может улететь. Или не только. Возможно, корабль сможет увезти еще кого-нибудь, помимо Васьки. Конечно, она тут же спросила Данилу, что он по этому поводу думает. Тот ответил не сразу, но предельно честно. «Я понимаю. Ты не хочешь оставаться одна. Будет непросто. Я знаю, сам через это прошел. Но боюсь, что если мы притащим сюда всех остальных и примемся проверять, кто сможет улететь, а кто нет, то и насчет тебя могут передумать. Нужно действовать очень осторожно». «Быстро и тихо. Я не могу объяснить, почему, но я в этом уверен. Сейчас, грубо говоря, планета тебя отпустила, но она может передумать. Хотя бы Зои и Киру. Давай их проверим. Они недалеко. Мы напишем и попросим их прилететь. Если согласятся, проверим. Нет, других рассматривать не будем. Ну что скажешь?» Данила еще немного подумал и кивнул. «Хорошо, эти двое уже были на корабле, и обошлось без последствий. Давай им напишем. Без подробностей, конечно». Васька первой вошла в пункт управления и первым делом с Надеждой взглянула на индикаторы. Вдруг они что-то неправильно поняли. Но Надежда была напрасной, половина светилась красным и мигала прямо даже как-то агрессивно. «Садись», — мягко сказал Данила и пододвинул ей стул. «Я напишу девчонкам». Васька смотрела, как он набирает текст, то и дело поглядывает на нее и удивительно счастливо улыбается. Выходит, он на самом деле ее любит, потому что только любящий человек может быть счастлив в такой момент». «Только искренне любящий будет радостно ухмыляться, даже если только что выяснил, сам он не сможет улететь с необитаемой планеты и будет вынужден остаться здесь и надеяться на чужую помощь». Вслух она не стала лишний раз говорить, «К чему сотрясать воздух?» Но про себя поклялась, что вернется за ним, сделает все возможное, чтобы его вытащить. Отправив сообщение, Данила молча погрузился в работу, и Васька сразу поняла, что он начал подготовку к её отлёту. Но даже ни слова не сказал. Наверное, чтобы она не стала спорить и просить отложить вылет. В общем, Данила взялся за дело с такой основательностью, будто тянуть дальше некуда. Она машинально жевала водоросли и смотрела, как он работает. Пишет, считает, думает... Морщит лоб, дёргает плечом, вздыхает. Как он просто находится рядом. Пока что. Вот и всё. Примерно через полчаса Данила запустил расчёт курса, судя по знакомым серебристым линиям, на тёмном фоне. И с облегчением выдохнул, развалившись на стуле. Теперь ждём результата. Устал? Нет, передохну чуть-чуть и займёмся расчётами чтобы в случае чего все было готово, мало ли. «Кофе хочу. Пойдем в столовую?» «Давай». Васька сделала себе мятный чай, Даниле черный кофе с корицей. Они сели друг напротив друга и с торжественными лицами стали отпивать из своих чашек. Данила улыбался. Васька нежилась под его ласковым взглядом и не хотела думать о том, что вскоре опять останется одна». Тихая музыка, желтоватый свет лампы, от которого блестят кружки, аромат мяты, лицо любимого человека, такой обыденный и при этом неповторимый момент жизни. Вроде ерунда, а запоминается надолго, если не навсегда. Тут ее вдруг настигло озарение. Это, конечно, все прекрасно, но был еще один нерешенный вопрос — Если уж разбираться и расставлять все по местам, то сразу. И вообще удивительно, но Васька только-только вспомнила про фотографию. А ведь такое, прямо скажем, не каждый день узнаешь. Васька отвела взгляд и осторожно достала из кармана карточку, которую свистнула у Данилы из блокнота, показала ему и положила на стол. «Сразу прошу прощения, что лазила в твоих вещах, но эту женщину я помню», — Васька кивнула на фото. «Не хочешь объяснить?» Он беспечно пожал плечами. «Что объяснять? Ты же и сама все поняла». «Это твоя мама?» «Да». «Значит, ты не просто так выбрал в роли жертвы моего отца?» «Не просто», — согласился Данила довольно щурясь. «Будто ему нравилась Васькина догадливость. Что он сделал? Твоей маме!» «Подставил ее. Она потеряла деловую репутацию, выплачивала огромные неустойки по контрактам, которые просил заключать твой отец. А потом он слился по суду, и она осталась разбираться с проблемами. «И ты решил отомстить?» «Да, месть — это очень плохо». «Мстить никогда и никому не нужно. Но я не жалею. Я вернул свое. Моя мать убедилась, что справедливость, пусть даже такая корявая, существует. Она, кстати, про мой план не знала. Буду благодарен, если при встрече ты ей ничего не расскажешь». «Хорошо. Она о тебе говорила», — улыбнулся Данила. «Я вспомнил только, когда с тобой уже познакомился и когда увидел, как обращается с тобой твой отец. Она рассказывала про тебя. Ей было очень тебя жаль. Она корила себя за то, что не поняла, какой человек твой отец, даже увидев, как он с тобой обращается. А должна была». Васька не знала, что ответить, и просто пожала плечами. «Моя мать, свою внучку...» такому человеку, как твой отец, не отдаст. И если в тот раз она призывала меня или не лезть, или действовать по закону, то ради ребенка пойдет и на его нарушение. Я ведь не сам по себе такой вырос. Мне было в кого?» — усмехнулся Данила. «Сделаем так. Я всем напишу письма, ты их разошлешь. На этом твоя миссия завершится» ты спокойно будешь жить на Крайнте, пока нас отсюда не вытащат. Я знаю, ты хочешь за мной вернуться сама, но лучше будь с дочерью. Я вас найду. В этот раз нашел и еще раз найду. Веришь мне?» Васька глубоко вздохнула. Кем бы она была, если бы все еще сомневалась в его искренности. Она взглянула на фотографию. Что можно ответить человеку, который всегда носил ее изображение с собой, который смотрел на него перед возможной смертью? «Да, верю». «Ну и прекрасно». Данила подошел и поднял Ваську на ноги. «И раз следить за приборами больше не нужно, то пошли отдыхать. А остальным? Остальным займемся позже. Что они и сделали». База была разрушена, уничтожена кем-то разумным, взорвана самими людьми или погибла в результате природного катаклизма. Неизвестно. Вместо участка земли, окруженного лужами, на котором должны были располагаться здания, Кира и Зои увидели лишь месиво из залитого водой грунта в перемешку с остатками строений. Судя по кускам бетона с арматурой, «Строения были возведены человеком. А кем, интересно, уничтожены? Некоторое время они летели надо всей этой кашей, пытаясь понять, что же тут произошло?» «Похоже на взрыв», — неуверенно сказала Зои. «Не знаю». Кира достала экран и принялась снимать видео. «Может, и похоже, а может, нет. Я последствий взрывов никогда не видела». «Только в фильмах». «Лучше давай делай фотки, курсантам покажем, и они определят, что тут произошло, взрыв это или нет». «Одно понятно», — вздохнула Зоя. «Отдыхать тут тоже негде. И базы тут нет, и Никиты тоже». «Вижу». Зоя замолчала, достала свой экран и стала делать снимки. Потом они остановили транспортер, и сошли на землю. Воды было почти по колено. Зоя предварительно разулась и закатала штаны, но недостаточно высоко, и края все равно намокли. Дно хорошо просматривалось, но ходить было крайне неудобно. Зоя подняла пару кусков бетона и нашла железную пластину. Кое-где из груды камней торчала арматура. «Я не вижу тел», деловито сообщила Кира. Зои коротко глянула в ее сторону. Кира стояла, расставив ноги, руки в бока, деловитый взгляд, насупленные брови, будто намеревалась поднять это все и раскатать окончательно. «Я тоже не вижу тел, к счастью, и еще нет транспортеров, и вообще никакой техники». Вполне вероятно, что те, кто тут находились, успели дать дёру. «Могло ли остаться что-нибудь под землёй? Незатопленное помещение?» «Тут, конечно, всё может быть», — Зои покачала головой. «Но не похоже. Здание находилось над землёй. И строить подвал? Нет, но ну могли, конечно. Тайную лабораторию. Правда, геморрой на это». «Вода наверняка просачивается. Да и насколько крепкая эта губка, неясно». Зоя постучала пяткой по дну. «В общем, сомнительно». «А что тут такого? Технологии подводных домов постоянно улучшаются. А тут даже не вода, просто пористый камень». «Ладно, не буду спорить. Значит, нужно поискать вход». «Ну, давай» вздохнула Зои, понимая, что отговорить Киру все равно не выйдет. «Ищи слева от транспортера, а я справа». «Нет уж, будем рядом идти, мало ли что, и транспортер за собой вести. А лучше на нем полетим и сомнительные места будем сверху проверять, а то много времени уйдет, если бродить по этим развалинам, ноги еще свернем». «Ладно, полетим». Они забрались обратно на транспортер и стали делать облет территории. И повторный, и третий, раз за разом. На самом деле исследование территории заняло не больше часа. Проверять было особо нечего. Если где-то и имелся люк в подвал, то глубоко под завалами. На открытых местах ничего похожего они не нашли. И ничего интересного тоже не нашли. Выходят зря мы сюда летели, сказала Кира, сморщившись. Кажется, действие стимулятора заканчивается. Зои осела на лавку. Через несколько минут я не смогу даже языком шевелить, а тут даже отдыхать негде. Ложись на пол, вот сюда, Кира показала на место между сиденьями и рулевой стойкой. Мне придется ноги на тебя поставить, но ты, наверное, не почувствуешь. Другого выхода все равно не было. Кира не смогла бы ее удержать рядом, потому что Зоя весила больше. Так что Зоя сползла и улеглась на пол. Голова свисала с одной стороны платформы, а ноги почти до колен с другой. Но других условий ей все равно никто не предоставит. «Разве что на развалины в воду идти спать». Кира быстро сняла ботинки и привязала их шнурками к рулю. Села пока с ногами на сидение, наклонилась. «Зои, ты как?» «Угу». Та уже с трудом открывала глаза. Тело гудело, мышцы сокращались, расслаблялись. «Сейчас будет откат!» «Зои, мы летим обратно!» «Куда?» «Я посмотрела. Перепроверю сейчас более подробно. Но, скорее всего, к кораблю пустоты. Нам нужно зарядить батареи, а туда ближе, чем до базы». «Угу. Ты ни о чем не переживай. Отдыхай. Как выспишься, сменимся. Назад проще лететь. Навигатор проложил прямой путь. Так-то мы неплохо кружили. На скорости долетим быстрее в два раза». Но Зои уже ничего не слышала. В голове уютно гудела. Густой туман застилал глаза. И мысли приятно расползлись в стороны, очищая мозги лучше снотворного. Очнулась она в таком же тумане. Осознала, где находится, только когда поняла, что жутко затекли руки. Настолько сильно, что было непонятно, на месте ли они вообще или может уже отсохли спина болела и железный край платформы так сильно врезался в щеку, что кажется она из зуба об него отбила со стоном зои попыталась подняться или хотя бы повернуться ничего не вышло сейчас хрипло сказала откуда то сверху кира сейчас отодвинусь транспортер остановился тяжесть со спины исчезла. Зои каким-то чудом выползла из-под сидений, поднялась и села возле КИры. Та со вздохом опустила ноги обратно. Затекли жутко, а у тебя след на щеке. «Угу». Зои потерла щеку, почувствовала, как приливает кровь и покалывает внутри. И это хорошо. Потом нахмурилась, медленно обвела взглядом горизонт. Пейзаж был прежним. Только вот не таким светлым, как раньше. Это что? Ночь? Почти темнеет. Хреново. Зои мгновенно слетели остатки сна. Она наклонилась над водой и быстро умылась. Потом встряхнула волосы, поболтав головой. Вроде бы выспалась. Во всяком случае слабости в теле не наблюдалось. Так, сколько до берега? Спросила Зои. «Далеко еще!» Кира сидела в такой позе, что сразу было видно. Вымоталась. «Ложись тогда спать, я поведу». Кира тяжело вздохнула. Спорить не стала. «Какой смысл спорить? Другого выхода у них не было. Придется лететь ночью». «Когда это уже все закончится?» Пробормотала Кира, сползая на пол. «Сдохнуть охота!» «Спи давай!» Зои пододвинула ноги, чтобы Кира вытянулась в полный рост. Подумала, что ей было хуже. Она выше, ее ноги свисали с края и иногда черпали воду. С Кирой такой неприятности не случится. Та заснула моментально. Зои не хотелось ставить ноги Кире на спину, но сидеть, скрючившись, она все равно не смогла бы. Да и пространство для маневра нужно было оставить. А когда ты словно крендель то, чтобы просто развернуться, нужно время потратить. Так хоть руки свободны, если затормозить понадобится, да и мало ли что. Темнело все быстрее. Вскоре пришлось включить фары, но только одну переднюю и на минимум. Зоя решила, что нет смысла тратить заряд и без того почти пустых батарей на освещение ровной поверхности луж. И вот наступила ночь. Ничего страшного. Вначале Зоя сильно снизила скорость, но время шло, а ничего настораживающего не происходило. Постепенно она увеличивала скорость и опомнилась уже на максимальной. Но и выключать смысла не было. В лицо бил ветер, все же больше двухсот километров, судя по спидометру. Удивительно, что транспортер вообще смог развить такую скорость хотя, может, технику для освоения планет готовят как-то иначе, на всякий случай добавляют всевозможные функции, которые только получается впихнуть. зои летела всю ночь. Вначале ей казалось, что она вот-вот начнет засыпать от однообразия происходящего. Невозможно ведь часами, ежесекундно вслушиваться и вглядываться в окружающую темноту. Но оказывается, вполне себе возможно — Даже больше. Зоя чувствовала какой-то необъяснимый душевный подъем, какую-то невероятную легкость и свободу. Она неслась вперед, временами поднимая брызги воды, и разве что не хохотала от восторга. Что осталось в прошлом? Много болезненных воспоминаний и тиски всех тех правил, в которые она загнала себя сама, лабиринт, из которого она не знала выхода пусть даже потому, что просто никогда его не искала. Здесь была свобода, необъяснимая, жутковатая, дикая, но оттого еще более прекрасная, ненадолго подарившая ощущение простоты, когда жизнь течет, и уже поэтому каждый ее миг прекрасен, а если она остановится, в этом не будет горя». Когда стало светать, Зоя все еще наслаждалась этим неожиданно вспыхнувшим чувством простора и независимости. И вскоре после того, как стало светло, она увидала берег. «Кира!» — воскликнула раньше, чем сообразила, что будить спутницу, в общем-то, не обязательно. Но та уже проснулась и подняла голову. И тут же застонала от боли. Зоя знала, как ей сейчас тяжело впереди берег. Пришлось останавливаться, чтобы Кира могла встать. Зато к берегу они подлетели вдвоем, гордо глядя на него с высоты пережитого путешествия. Все же целые местные сутки над водой, не мелочи. Как только вода закончилась, сменившись желтой полосой берега, они остановили транспортер, вылезли и буквально упали на берег, распластались по нему, как морские звезды. Пусть это была не мягкая земля, а застывшая губка и колючие травинки, но это была поверхность, на ней можно было валяться, по ней можно было кататься, прыгать и вообще делать все то, что невозможно делать в воде. «Боже, какой кайф!» шептала Зоя, лёжа на спине и раскинув руки. «Давай останемся тут навсегда». «Угу». Кира была немногословна. Тишина была восхитительной, а потом они услышали звук пришедшего сообщения.